Глава тридцать ч е т в е р т Без страховки и даже без водительских прав мне удается уговорить таксиста помочь мне завести с т о л к а ч а старую мамину машину. По радио передают информацию об автомобильных пробках, авария на какой-то улице, заглохший трейлер на шоссе к аэропорту. Я заправляюсь, еду к месту ближайшей аварии и становлюсь в очередь. Просто чтобы почувствовать, что я тоже к чему-то причастен. Я стою в пробке, сердце бьется спокойно и ровно. Я не один. Запертый в этой ловушке, я могу сделать вид, что я самый обыкновенный, нормальный парень, который едет с работы домой к жене и детишкам в свой собственный дом. Я могу притвориться, что моя жизнь... н и одно тягостное ожидание очередной беды. Что у меня в жизни есть что-то еще? Я знаю, как правильно функционировать. Другие детишки играют в больницу, в дочки матери, в магазин. Я играю в пассажира, который ездит в общественном транспорте по сезонному проездному билету. После работы я еду к Дене на пустырь, куда он свез все свои камни. Где скоро будет новый квартал, по заверениям строительной компании Мэннингтон. Дэнни составил камни рядами один на другой, скрепив их известковым раствором, так что теперь у него есть стена. Я говорю привет, и Дэнни говорит привет. Он говорит, как твоя мама, и я говорю, что не знаю. Мне все равно. Дэни размазывает мастерком слой серозернистой й грязюки поверх последнего ряда камней, разравнивает раствор заостренным концом мастерка, потом берет палочку и разглаживает швы между камнями. Неподалеку под яблоней сидит девушка. Это Череда й к и р и из стриптизбара. Она сидит на р а з л о ж е н н о м одеяле, достает из коричневого бумажного пакета Белые картонки с едой из фастфуда открывает их и расставляет на одеяле. Дэни укладывает на раствор очередной ряд камней. Я говорю, чего строишь? Дэни пожимает плечами, вжимает квадратный коричневый камень поглубже в раствор, потом набирает раствор мастерком и втирает его между двумя камнями. Собирает все поколения своих детей во что-то единое. И большое. А разве сначала не нужен проект, говорю, план на бумаге? И кажется, нужно еще получить разрешение на строительство в какой-то комиссии, заплатить налог. Есть какой-то строительный кодекс, его надо знать. И Дэнни говорит: да ну. Он ворочает камни ногой, выбирает который получше и кладет его в кладку. Он говорит, если ты собираешься написать картину, тебе не нужно н и ч ь ё р а з р е ш е н и е Если ты пишешь книгу, тебе не нужны никакие планы, заверенные в какой-то там комиссии. А ведь книги бывают разные. Есть очень вредные книги. Он д э н и за всю свою жизнь не причинит столько вреда, сколько его причиняет одна такая книженция. Если ты сочиняешь стихотворение, ты не з о в ё е ш ь никаких инспекторов. Существует такое понятие, как свобода самовыражения. Дэнни говорит, если ты собираешься завести ребенка, на это не нужно специального разрешения, а если хочешь построить дом, нужно. И я говорю, а если твой дом будет уродливым и опасным для окружающих? И Дэнни говорит, а если ты вырастишь мерзкого и противного ребенка, опасного для окружающих? Я поднимаю кулак и говорю. Надеюсь, дружище, ты не меня имеешь в виду. Дэни смотрит на чередаи к и р и на траве под яблоней и говорит: «Ее зовут Бет». Я говорю: «И даже не думай, что городские власти купятся на твою логику первой поправки». Я говорю: «На самом деле она не такая уж и симпатичная». Дэни вытирает пот с лица низом рубашки. Когда он задирает р у б а х у видны рельефные мышцы у него на животе. Он говорит, тебе надо с ней повидаться. Я говорю, что могу посмотреть на нее и отсюда. С мамой я имею в виду, говорит он. Она все равно умирает. Она не будет по мне скучать. Не ради нее, говорит Дени, ради себя. Дени с его н а к а ч а н н ы м и руками, где твердые мускулы перекатываются под кожей, Дени. с его плечами, которым теперь тесно в старой футболке, уже и не скажешь, что когда-то он был таким хилым и тощим. С каждым новым рядом ему приходится поднимать камни все выше и выше. С каждым новым рядом камней ему надо быть чуть сильнее. Он говорит: «Поесть с нами не хочешь китайской еды?» Он говорит: «Виду тебя усталый». Я говорю. Ты теперь спишь с этой Бет? Я говорю, она что у тебя беременная? Дэнни держит в руках большой серый камень, прижимая его к бедру. Он пожимает плечами. Еще месяц назад этот камень мы не подняли бы и вдвоем. Я говорю, если ему вдруг понадобится машина, у меня мамина на ходу. Вот и поезжай к маме, говорит Дэнни. А потом возвращайся, поможешь. Я говорю тебе, все передают привет из колонии д а н с б о р а и он говорит: да ладно, дружище, не ври, меня т о к как раз подбодрить не надо.